Глава 4 После водных процедур Элина закутала меня в тёплый халат, если можно так назвать, нечто, расшитое золотом и завязывающееся на талии с помощью тесьмы. Наряд был с длинными, широкими рукавами и с глубоким капюшоном. Предварительно просушив мои волосы полотенцем, служанка спрятала их в этот капюшон и открыла передо мной дверь в спальню. К слову, несмотря на антураж Средневековья, купание мне понравилось. Вода доставлялась из местного приспособления, выполняющего функцию крана. Температуру воды регулировали кристаллы разной формы. Каплевидный, судя по всему, активировал подачу холодной воды, а вот многогранный делал её горячей. Непривычно? Ну, хоть с ковшиком бегать не надо, так что я могу к ним быстро привыкнуть. Мыльно-рыльные принадлежности тоже заметно отличались от земных, но со своим назначением справлялись великолепно. Мыло здесь заменяли небольшие мешочки с пахучими травами. При этом, если намочить такой мешочек и сжать его в руке, то образовывалась густая ароматная пена. Шампунь находился в темном пузырьке и был довольно густой и тягучий. Горничная выдавила всего крошечную капельку себе на ладонь, перед тем, как начать мыть мои волосы. Я скептически отнеслась к подобному количеству шампуня на такую шевелюру, обладательницей которой я теперь являюсь. Но местный шампунь меня сильно удивил. Одной капли было более чем достаточно даже на мои волосы. Элина еле смыла его. Потом она побрызгала мои локоны из небольшого флакончика каким-то маслом и распределила его пальцами по всей длине затем смыла тёплой водой. После чего волосы приобрели мягкость и шелковистость. Короче, местный бальзам для волос мне тоже зашёл. В спальне Элина снова усадила меня перед зеркалом и стала расчёсывать мои мокрые волосы гребнем с широкими зубцами. Я обратила внимание, что на гребне полыхают яркими искрами два ярких рубина. С каждым разом, когда зубья касались моих волос, Пряди становились суше, а вот и фен. Процесс сушки волос не занял и нескольких минут. Когда девушка положила гребень на столик, рубины погасли и стали обычными стекляшками, а мои волосы приобрели невероятный блеск, светясь в лучах солнца, прокравшегося в комнату через окно. Ловкие пальчики горничной быстро справлялись с непослушными прядями. Подкалывали их заколочками, заплетали их в сложные косы, снова закалывали свободные пряди, сотворив, в конце концов, красивую прическу. В нашем салоне красоты перед свадьбой я отдала кучу денег, чтобы мне сделали нечто подобное, но тогда волос у меня было гораздо меньше, да и длина их не позволяла развернуться мастеру. Поэтому моя свадебная прическа не шла ни в какое сравнение с нынешней повседневной. «Лидия Катарина, я приготовила вам платье для прогулки», сказала девушка, доставая из недр шкафа наряд из плотной ткани синего цвета, состоящий из узких штанов и длинного платья с разрезами по бокам до самого бедра. «Экстравагантно, но довольно удобно должно быть. Я боялась, что в этом мире в моде корсеты и кринолин. Белье тоже меня порадовало». Шёлковое, и очень удобное. Несмотря на то, что бюстгальтер оказался всего лишь укороченной версией корсета, в плане того, что завязывался сзади шнуровкой, он прекрасно держал грудь спереди. После белья шла тонкая нижняя рубашка. Потом Элина натянула мне на ноги тёплые чулки, помогла облачиться в штаны, которые оказались почти обтягивающими, Платье надевалось через голову и застёгивалось на спине с помощью маленьких пуговиц, которые самостоятельно я не расстегну и не застегну. На ноги мне предложили высокие сапоги из мягкой кожи с мехом. Завершил образ, лёгкая по весу, но довольно тёплая дублёнка, светло-голубого цвета с белым мехом. Я тут же стала похожа на Снегурочку. «На улице так холодно?» Запоздала, заинтересовалась я. «Как это на меня похоже!» Я больше волновалась, почему стриптизер не раздевается для меня, чем то, что происходит за пределами замка. Я даже в окно ни разу не посмотрела. Вот же балда! Ладно, осмотрюсь сама по месту. «Кстати, о стриптизере...» «Элина, а где милорд нейтон Служанка растерянно хлопнула глазами. «Он...» «Уехал на рассвете, леди Катарина, куда, я не знаю». «Ну и ладно, пока его нет, прогуляюсь, осмотрюсь». Мы вышли из комнаты, и я непроизвольно вздрогнула, столкнувшись с собственным охранником. «Доброе утро, хозяйка!» — расплылся в кошмарной улыбке Уур. «И тебе не хворать!» — прохрипела я, надеясь, что эта встреча не сделает меня заикой. Интересно, я когда-нибудь перестану на него так реагировать?» Мы какое-то время потоптались на пороге спальни, глядя друг на друга. Я испуганно, он радостно. «Вы куда-то собираетесь, леди Катарина?» — вежливо осведомился Огр. «Хочу погулять в саду», — ответил я. «В саду?» — вытрещался на меня охранник. «А что, нельзя?» «Эм, можно». «Наверное, но тут такое дело». «Тут нет сада», — вместо него ответила Элина, которая тоже все это время стояла рядом. «Почему? Что за глупость такая? Как в таком замке нет сада? И почему я раньше не удосужилась хотя бы в окно посмотреть? Вот же раздява». «Так это...» — Огр, казалось, был озадачен не меньше меня. «Так это крепость пограничная» а не дворец. «Зашибись!» «Хорошо, погуляю без сада». С этими словами я двинулась вперед. За спиной недовольно засопели. Мне даже оборачиваться не было нужды. Я слышала, как за мной ступает сграция и слона, ур. Элина скользила рядом, будто тень, не издавая вообще никаких звуков. «Ты чем-то недоволен, ур?» Спросил я спустя несколько секунд такого шествия по коридорам, похожим на лабиринт. «Куда я иду? Я даже не представляю, в какой стране выход». «Всем доволен», — проворчал охранник. «Просто в прошлый свой выход на улицу вы сказали, что больше на этот скотный двор ни шагу не сделаете». Я посмотрела на служанку, та опустила глаза и кивнула, подтверждая слова окра. «Да я просто милашка, оказывается». «Да?» — задумчиво спросила у них. «А что я еще говорила?» «Ну, надо же узнать о личности леди Катарины подробнее, а то, чувствую, не обойдется без неприятностей. Еще сожгут на костре, как ведьму, если узнают, что я пришла сюда из другого мира. Хотела бы я знать, как вообще это произошло». «Вы были немногословны». — мягко ответила горничная. — Но да, крепость вам не понравилась совсем. Это я уже поняла. — Почему? — Ну, вы привыкли к замку отца, ко дворцу в столице, к приёмам на праздники, к балам, к летней резиденции. А здесь, на границе с тёмными землями, она замолчала, а я гадала, стоит ли сейчас спрашивать, Что это за граница и что за тёмные земли? Мне срочно нужна любая информация по этому миру. Путеводитель какой-нибудь. Если я леди, дочь какого-то великого и ужасного Роберта Стоуна Лоуринджа, от имени которого нервно вздрагивает огромный огр, прости господи, то я должна быть образованной девицей? Ну, не будем торопить события. Всё выясню позже. «Тогда почему я согласилась выйти замуж за милорда и жить в этой глуши?» Закономерный вопрос заставил споткнуться и Элину, и могучего Уура. «А вы и не соглашались», — ответила служанка. «Это решение приняли ваш отец, его величество и лорд Нейтон. «Какая прелесть! Это троица!» Собралась потусить. Возможно, пригубили горячительных напитков и решили, а не поженить ли милорда Нейтана и леди Катарину. Кстати, какой у меня титул? Ведь не женится же милорд по велению его величества на простолюдинке. Значит, меня, то есть леди Катарину, никто не спрашивал. Мило. С трудом борясь с нарастающим раздражением и стараясь не сорваться на своих сопровождающих, Я тихо спросила, «Чего вы за мной идёте?» «Так велено вас не оставлять ни на миг», — любезно просветил меня Огр. «А что так?» В моём медовом голосе явственно звучал сарказм. «Потому что ты не уследил, как я упала с лестницы?» Ур побледнел, Элина тоже как-то померкла. «Не уследил». Подтвердил Огр мои предположения. Я так и подумала. «Вы отослали меня», — продолжил он. «Я знал, что не стоило слушать. Не имел на это права, но вы так настаивали. Больше вам не удастся избавиться от меня, хоть плачьте». Я задумалась. «Зачем мне срочно могло понадобиться отправить от себя подальше охрану в замке, который совершенно не знаю. Ведь если верить словам Элины, я приехала совсем недавно. «Элина, а ты не должна была меня сопровождать?» Невинно поинтересовалась я. Девушка побледнела, как простыня. Губы задрожали. На висках я заметила пару капелек пота. Волнуется или боится чего-то. Даже не знаю, что хуже. «Да, леди Катарина», — пролепетала служанка, Едва ли не падай в обморок. Вы отпустили меня. Всё чудесати и чудесати, как говаривал один персонаж в моей любимой книги. Кстати, можно сказать про попаданку. Но не будем об этом. Итак, и куда я тебя отпустила? кратчево спросила я. Бедная девушка покраснела до корней волос. Невероятно, но от громкого ржача ура она покраснела еще интенсивнее. «Да конюху она ходила!» — сдал с потрохами горничную окр. «Конюху?» — переспросил я задумчиво. «На лошадь вроде не похожа». Охранник заржал еще громче, а Элина уже готова была расплакаться. «Да шучу я!» — махнула я рукой. «Видимо, он нравится тебе сильно», — разотпросилась у меня. «Госпожа, не наказывайте меня, пожалуйста!» Снова завела знакомую песню служанка. господи! Дурдом какой-то! Ну-ка, цыц!» циц я сказала. Пришлось повысить голос, чтобы меня услышали. Элина мгновенно умолкла, только опустила голову и тихо всхлипывала. «Да успокойся!» Я даже приобняла насмерть перепуганную девушку за плечи, чем, кажется, напугала её ещё сильнее. «Я не сержусь, правда. Просто я хочу вспомнить, что именно произошло. Я ударилась головой и потеряла память. Так ведь бывает. Хорошо, что вообще жива осталась». Служанка перестала плакать и кивнула. «Хвала небесам!» — горячо проговорила она. «Я не стала спорить». Кто его знает, кому они там хвалы раздают и каким образом? Пока не обзаведусь всей необходимой информацией, лучше молчать в тряпочку. Если вас рядом не было в тот момент, откуда вы узнали, кто еще есть в замке? Леди Элизабет, ее компаньонка госпожа Дарис начала перечислять Элина кухарка слуги. Еще у милорда гостили друзья, но они с остальными рыцарями в казарме остановились. А сам милорд где был в этот момент? Что-то не могу сказать, что женишок был сильно рад приезду будущей жены. «На охоте, — леди Катарина, — ответила горничная, — он ещё и охотник, да уж. Впрочем, ничего удивительного. Пусть развлекается. Чем бы мужик не тешился, лишь бы по бабам не шлялся. фу ты! О чём я только думаю? Этот мужик вообще не со мной. С чего вдруг я беспокоюсь о его похождениях? Кстати, а что за леди Лизабет? Жена племянника Милорда Нейтона, барона Стеррорса, который погиб год назад в сражении при Дорвизере. Баронессе удалось покинуть замок во время пожара, когда их владения подверглись нападению войска графа Фиренгира. Вот Милорд и приютил племянницу на время. Охотно поделилась информация Элина. У меня от потока ее слов заболела голова. Ничего конкретного я не поняла, кроме того, что в замке обитает какая-то девица знатного происхождения, вдова племянника лорда лишившись всего имущества. Прекрасный экземпляр. Наверняка спит и видит, как бы крутить молодого и привлекательного дядю перестать быть приживалкой и стать полноценной хозяйкой всех его владений вполне возможно что мое появление в жизни лорда нейтона спутало ей все планы еще бы молодая красивая и непредсказуемая да я именно такая да еще и будущая жена милорда конечно я могла стать для нее если не соперницей то помехой точно а это уже похоже на мотивев что то мне подсказывает что с лестницы я слетела не самостоятельно, да и встать больше не должна была. А почему у леди элизабет есть компаньонка, а у меня нет? Да я сегодня в ударе, просто мастер задавать неудобные вопросы. Вы прибыли в крепость в сопровождении своего отца, госпожа, — встрял Огр, — мы приехали сюда с личным отрядом герцога Лоуренджа. Вашей компаньонкой в крепости стала леди элизабет Ваша горничная Элина и я остались с вами, чтобы вам было не так тревожно в новом месте. Ваши родители прибудут на свадьбу вместе с другими гостями. Неужели папенька, такой суровый и могущественный, собственноручно, то есть лично отвез свою кровиночку в мрачную крепость, где-то у черта на рогах, оставил ее с огром и служанкой у чужого по сути мужика сбагрил интересно я в чем-то провинилась перед родителями покажите мне ту лестницу попросила я продолжая свой путь по коридору